Игнат. Через неделю мы со Сташиком остались одни. Чарская, как и обещала, передала мне документы и пароли от рабочих программ и отправилась в отпуск, предупредив, чтобы никто не вздумал ее беспокоить. — Я на несколько дней уеду из города, — сказала она. — Дозвониться мне будет сложно, поэтому все возникающие проблемы вам придется решать самим. Про фотографию, найденную в тайной секции второго хранилища, я говорить ей пока не стала. Интуиция, которая обычно спала крепким сном, неожиданно толкнула меня в бок и настоятельно рекомендовала дождаться, когда Ольга вернется из своей поездки. «Скажи, Сташек, помнишь ли ты хранителей, которые работали в ломбарде до Ольги Сергеевны?» — спросила я у кота в понедельник утром. «Конечно». Я помню их всех. Какие они были? В каком смысле? Ну, какого пола внешности привычек? Во взгляде кота появилось недоумение. Вообще-то всякого. Хранителями становились и мужчины, и женщины. Внешность у них была разная, и привычки тоже. Кто-то был высоким, кто-то рыжим. «Кто-то обожал кофе, а кто-то яблоки. Я не совсем понимаю, что ты хочешь узнать, Света. Не могла бы ты задавать свои вопросы прямо?» «Хорошо», — кивнула я. «Видишь ли, Сташек, с недавних пор я начала замечать, что мы с Ольгой Сергеевной становимся похожими друг на друга. У нас одинаковый рост и фигура, одинаковые прически и даже глаза». Я всю жизнь была кореглазой. Теперь же моя радужка стала изумрудной с желтыми крапинками. В этом нет ничего удивительного. Цвет твоей радужки изменила магия волшебной точки. Чем чаще ты используешь свой кошачий глаз, тем зеленее будут становиться твои глаза». Слово слову сказать, у Оли они когда-то были голубыми, как небо, а потом тоже изменились. Все остальное — ерунда. Вы с Чарской люди одного типажа и были похожи с самого начала. Раньше ты этого не замечала, а теперь, когда вы одеваетесь и причесываетесь в одинаковом стиле, «Наконец обратила внимание!» «Понятно», — кивнула я. «Тогда еще вопрос. Возможно, он покажется тебе глупым, но для меня он очень важен». «Спрашивай». «Я знаю, что Чарская заложила в ломбарде свое воспоминание. Если однажды я займу ее место, не придется ли мне сделать то же самое?» Кот посмотрел на меня, как на дурочку. Мне подумалось, будь у него возможность, он бы покрутил лапой у виска. «Света, ты не хуже меня знаешь, что в кошачьем глазе все заклады делаются добровольно. А потому нет, тебе вовсе не обязательно оставлять свою память в нашем хранилище. Другое дело, если ты захочешь это сделать сама» как в свое время сделала Чарская. Вернее, Чурская. Надо полагать, в те времена ее фамилия звучала именно так. Сташек прыгнул мне на колени и мягко потрогал лапой мою юбку. — А что, Света, твой ухажер еще не вернулся из командировки? — Ухажер? — переспросила я. — Какой ухажер? — Олег Митрофанов. Кажется, неделю назад по делам своей фирмы он уехал в Сибирь. Ты снова подслушивал мои мысли? — возмутилась я. — Сташек, у тебя совесть есть? — Ничего я не подслушивал. Больно надо. Я не слепой и не глухой, и отлично вижу, с кем ты каждую свободную минуту переписываешься в мессенджерах. А уж с кем ты каждый вечер болтаешь по телефону, возвращаясь с работы домой, знает, наверное, вся наша улица». Я невольно улыбнулась. С Олегом мы общались действительно часто. Читая его очередное сообщение, я всякий раз думала о том, что взаимная симпатия — это то самое волшебство, которая помогает людям оставаться рядом, несмотря на сотни разделяющих их километров. Мы познакомились меньше месяца назад. Однако мне казалось, что я знаю этого человека со времен зарождения Вселенной. Открывая утром глаза и укладываясь вечером на подушку, я почти физически ощущала его присутствие. Моя бабушка однажды сказала, что такое случается, когда люди, разбросанные по разным городам, одновременно думают друг о друге. Таким образом выходило, что мы с Олегом не забывали друг друга ни на минуту. Когда Митрофанов был далеко, ты спокойно занималась рабочими делами и никаких вопросов не задавала. Сташек легким прыжком переместился с моих коленей на стол. «Вот я и подумал». «Неужели Олег вернулся домой, и ты больше по нему не страдаешь?» «Олег вернется только через три дня», — заметила я. «А вопросы я не задавала, потому что у меня была куча дел». «Сейчас у тебя их будет не меньше. Знаешь, сколько Ольга оставила тебе работы?» «Знаю, не так уж и много». «Правда». Тогда, быть может, ты разберешь старые каталоги. В них давно пора навести порядок. — Что еще за каталоги? — удивилась я. — Видишь шкаф справа от Олиного стола? В нем полно папок с бумагами. Их заполняли еще в те времена, когда вместо компьютеров использовались пишущие машинки. — Уго. Зачем же мы храним такую древность? Не проще ли собрать все эти каталоги и сдать в макулатуру? Проще, но сначала их надо просмотреть. Есть вариант, что ты найдешь там кое-что интересное. Я удивленно приподняла бровь. В каком смысле интересное? В прямом. Те бумаги оформлял еще Игнат Воронцов. Кто это? Хранитель волшебной точки, который был предшественником Ольги Чарской. Меня словно ударили током. Предшественник Чарской? То есть тот самый человек, который принимал у нее заклад с воспоминаниями? С ума сойти. Неужели Сташек решил таки помочь мне разобраться в этой запутанной истории? Не удивлюсь, если его вдохновил на это последний разговор с Ольгой Сергеевной, Она чем-то его задела, и кот теперь жаждет сатисфакции. Забавно. Несколько дней назад мне пришло в голову, что начальница могла оставить в ломбарде не одну вещь, а несколько. Николай Петрович сказал, что невеста теряла память постепенно. Сначала забыла подруг, потом отца, а потом и его самого. Выходит, в секции номер три хранится ворох вещей, когда-то принадлежавших госпоже Чурской. В том, что Чарская и Чурская – это один и тот же человек, я не сомневалась ни минуты, а потому следующим моим шагом было дождаться, когда Ольга Сергеевна отправится в отпуск и поискать упоминания о залоговых билетах, выданных на ее девичью фамилию. Учитывая, что особенные заклады хранятся в кошачьем глазе по много лет, документы на них тоже должны находиться в сохранности и вдруг Сташек едва ли не прямым текстом говорит, где именно я могу их найти. Прелестно, не правда ли? А как же конфиденциальность, право выбора, неприкосновенность личной жизни и прочие правильные слова, которые он говорил, когда я спрашивала его о Чарской? Неужели за последние дни все так изменилось, что сам Ламбард желает рассказать мне историю случившуюся с его хранительницей несколько десятилетий назад. «Этот Воронцов взял Ольгу на работу?» — спросила я у кота. «Так же, как она приняла на работу меня?» «Вовсе нет. Игнат помощников не искал. И даже представить не мог, что Оля заменит его в этом кресле. Он просто в нее влюбился». Мои брови поползли на лоб. «Влюбился?» «Да. Увидел в трамвае и потерял голову, а заодно сон, аппетит и желание работать. Последнее было особенно печально». «Сташек, погоди», — медленно произнесла я. «Правильно ли я тебя поняла? Ольга Сергеевна не сама явилась в кошачий глаз. Ее сюда привели?» Не привели, а пригласили. Игнат подсел к ней в трамвае, чтобы познакомиться. Во время их разговора Оля обмолвилась, что у нее случилась какая-то беда. То ли пожар, то ли наводнение. Ей требовались деньги, и Воронцов предложил кое-что у нас заложить. Я покачала головой. У Ольги был жених Сташек. Горячо любимый, с которым она была знакома с детства. Неужели Игнат этого не знал? Поначалу, может, и не знал, но потом выяснил. Полагаю, этот факт его не сильно волновал. Где же Воронцов сейчас? Умер, конечно, много лет назад. И что же? У них с Чарской был роман. Кот спрыгнул со стола на пол. «Сташек, разбери каталог, Света. Возможно, ты сумеешь найти ответы на свои вопросы». Он выскользнул за дверь, оставив меня в смешанных чувствах. «Вот это да! А ведь я уже хотела махнуть на свое любопытство рукой». «Сташек сказал, моей памяти ничто не угрожает. А раз так, стоит ли тогда соваться в чужую жизнь?» Разбираться в этой истории меня никто не просил. А навязывать свои услуги, причинять добро, которое, быть может, никому и не нужно, я всегда считала самым бесполезным и неблагодарным делом. Прошедшие годы не вернуть. Николай Петрович свою Оленьку давно похоронил и оплакал. Чарская же его не помнит и ни капли от этого не страдает. Если есть ли толк ворошить их прошлое, и откровенно лезть не в свое дело. Да, есть. Раз уж сама волшебная точка желает вернуться к данной теме, значит, это для чего-то нужно. Что ж, будем разбираться и с каталогом, и с закладами, и с памятью.